шумный предвоскресный торг. Поскрипывая полозьями, тянулись к товарной станции бесконечные обозы ломовых саней. Заиндевелые битюги устало помахивали гривами, заплетенными в мелкие косички. Возчики с вожжами в руках шли рядом, берегли лошадей. Рассыльные мальчишки в белых фартуках, как у дворников, в высоких картузах с пылающими на морозе щеками и носами, разносили на головах, как мороженщики, или, сильно накоренившись в сторону, большие корзины с покупками. Сбитенщики с батареями толстых стеклянных стаканов, торчавшими в их поясах, как газыри у чеченцев, с грязными полотенцами и пузатыми огнедышащими самоварами в руках, Соблазняли озявших пешеходов горячим сбитнем. «Из самолучшей патоки копейка стакан!» Задел плечом Антошина подвыпивший мастеровой в новой чуйке и щедро смазанных дегтем сапогах с твердыми голенищами. Через плечо, как солдатская скатка, была на нем огромная баранка в доброе кило весом. Он пел модную шансонетку «Мюр-мюр-мюр-мирелис», поднесли вы нам сюрприз». Жаждал внимания, но никто на него не оборачивался, и это доставляло ему страдания. Время от времени он наклонялся к баранке, откусывал от нее кусочек, медленно, с удовольствием прожевывал, глотал и снова начинал свое мюр-мюр-мерелиз. Старухи в черных салопах, богомольцы с котомками за спиной, только что прибывшие, чтобы поклониться московским и подмосковным святыням, чиновники в форменных фуражках с бархатными околышами разных колеров, гимназисты, подмастерья, студенты, дамы в ротондах, величественных, как императорская мантия, босяки в опорках и лохмотьях и с испитыми синими лицами, краснорожие молодцы из мясных лавок, веселые девицы, Засветло вышедшие на свой некрасивый промысел гимназистки в смешных шляпках пирожками под руку со своими горделивыми папашами или мамашами. Не каждый россиянин может похвастать дочерью-гимназисткой. Молодые люди в штатском, в которых каждый гимназический педель за что шагов разгадал бы переодетого шкалера, Попы, монахи, офицеры с нелепыми шашками, как у городовых, кадеты со штыками в черных кожаных ножных, болтавшимися на лаковых черных поясах. Удивительная, непонятная, незнакомая московская толпа конца прошлого века. Кто они? Эти такие разные русские люди. Каковы будут их судьбы? Всего 24 года отделяют их от Октябрьской революции. Тем, кто помоложе, тогда будет еще совсем немного лет. Конечно, кое-кто из них умрет молодым, кое-кто погибнет, возможно, во время русско-японской войны, во время Первой мировой, но остальные доживут до октября. С кем они будут? Куда их развеет могучий ветер революции? Вот этот, например, парень в лаптях и потертом заячьем трюхе с оттопыренными ушами, Здоровый, краснощекий, быстрый. Ему нет еще и 16 лет. В семнадцатом году ему едва исполнится сорок. Кем он будет тогда? Солдатом? Рабочим отходником? Крепким хозяином, бедняком? Или выбьется к этому времени в купцы, и сын его сложит голову прапором где-нибудь на Дону, в белых полках генерала Деникина? А может быть, он придет к октябрю большевиком, прошедшим полный курс тюремных университетов, станет комиссаром, председателем губысполкома, директором завода, редактором газеты, председателем комбеда, полпредом молодой советской державы, народным комиссаром, членом Центрального комитета, народным полководцем. Но куда же все-таки поступать на работу? И на какую? По своей основной специальности транзисторные приемники – а вместе с ними и спрос на его специальность, возникнут ЭДК лет через 55-60, не ранее. Хорошо бы слесарям. Среди квалифицированных рабочих легче развернуть агитационную и пропагандистскую работу. В детдоме у них была неплохая слесарная мастерская. Попробовать разве наняться в слесаря? А вдруг спросят характеристику, с прежнего места работы, или просто поинтересуются, где это он научился слесарить? Можно было бы и по чертежной части. По черчению в институте у Антошина были одни пятерки. Опять-таки могут спросить, где обучался, где работал, как отвечать, врать, а вдруг станут проверять. А может, и не станут? А вдруг самое правильное — сказаться мужичком без специальности? Меньше подозрений со стороны администрации. Как бы то ни было, на принятие решения по этому вопросу оставалось дня два-три не больше. На Большой Бронной, уже у самых ворот своего дома, он увидел Дусю. Как и в ночь под Новый год, она была одета по-праздничному. На ней был ее сак с пуфами Трогательная шляпка с виновато болтавшимися вишенками, высокие ботинки на пуговицах. Она торопилась. Не заметив Антошина, она шмыгнула мимо дворников в ворота. Будь Антошин в тот вечер чуть меньше занят своими мыслями, он бы обратил внимание на то, что Дуся явно смутилась, когда он, несколько помешков, появился в подвале. Не задумался он и над тем, почему Дуся так рано отпросилась из мастерской и в будний день так выфронтилась. Зато Ефросинья заметила, и Шурка тоже. По правде сказать, Ефросинью это навело на неприятные размышления. Она совсем неплохо относилась к Дусе, желала ей всего самого хорошего, в том числе и жениха, но только не Егора. Егор был ее племянником, в некотором роде, выражаясь языком ее будущих внуков, ее подшефным, хорошо грамотным, красивым парнем, и Ефросиния мечтала о более достойной и выгодной партии для него. И уж во всяком случае без Дусиново, позорного прошлого. А если уж на худой конец с таким прошлым, так, по крайней мере, с таким приданым, что с лихвой перекрыло бы бесчестие, которое несла с собой невеста, родившая вне закона. Может быть, чтобы подальше от греха отвадить Дусю от дома? А то как бы и сам Егор не влюбился в нее. Ефросинья поймала себя на том, что в ней, помимо ее желания, растет неприязнь к этой несчастной девушке, которая того и гляди сделает и Егора, предметом соседских пересудов, поймала, и ей стало совестно, и она с преувеличенной душевностью привечала Дусю, усадила за стол, стала угощать, поить чаем с сахаром в накладку, а сама нет-нет, да и кинет быстрый взгляд на Антошина, и в который уже раз убеждалась, что он смотрит на молодую гостью с интересом и нескрываемым удовольствием. Ефросиние это было не только огорчительно, но и не очень понятно. Второй мужчина, не считая того злыдня студента, находит привлекательной эту тощую и чернявую дурнушку. А что в ней спрашивается хорошего? Ни кожи, ни рожи, ни груди, ни зада. Ущипнуть и то не за что. Наваждение на мужиков, да и только. Что до шурки которой, как читателю уже известно, до всего было дело, то ей было бы в высшей степени приятно, если бы Егор женился на Дусе. Сашка бы сдох от злости. Вот было бы славно. Перед ее умственным взором снова и снова возникали красные брызги леденцового петушка, безжалостно раздавленного Сашкой, и душа ее жаждала мести. А Антошин и впрямь с удовольствием смотрел на Дусю. Меньше всего она, конечно, подходила под модный